Прогулка трех священников продолжалась. Беседуя, преподобные отцы дошли до строения, прилегавшего к главному зданию. Из-за решетки открытого окна почти непрерывно доносился металлический звон экю. Слышите, считают. Да, сегодня это самое маленькое поступление Отец-эконом говорил недавно, что за последнюю четверть года Получено было 83 тысячи франков По крайней мере, этим отнята возможность у нечестивцев Издержать эти деньги гибельным образом Да-да-да, нечестивцы могут возмущаться сколько им угодно За нас все религиозные люди Стоит только посмотреть, как хорошо. Несмотря на тревожное холерное время, расходятся билеты нашей благочестивой лотереи. И каждый день прибавляются пожертвования на нее. Да, да, да, да, да. А вот сегодня утром принесли действительно достойное изумление лотерейный выигрыш. Что, что, что? Да, представьте себе, дорогие отцы, великолепный кинжал Кинжал с эмалевой ручкой. Его широкий клинок является полым внутри. полым внутри. Полым внутри. Посредством поистине чудовищного механизма клинок, как только он вошел в тело, сам по себе от силы удара выпускает из себя несколько очень острых горизонтальных лезвий, которые, впиваясь в тело, не позволяют вытащить назад основное лезвие. Если так можно выразиться Но вряд ли можно было придумать более смертоносное оружие Нужно его из великолепного бархата с украшениями из резной эмали Ого, завидный подарок Еще бы Потому-то его, статую Венеры и ящик для румян поместили в число крупных выигрышей Где номер будет вытаскивать святая дева Что вы хотите сказать? Как это Святая Дева будет вытаскивать надо? <свят> а разве вы не знаете? Я совсем не знаю Это прелестная выдумка нашей святой настоятельницы Матери Перепетуи. Крупные выигрыши будут выниматься маленькой статуэткой святой девы Которая будет вертеться с помощью пружинки Заводящейся часовым ключом под ее платьем О! Да, тот номер, на котором святая дева остановится и будет выигрышным Но... Это прелестно! Совершенно верно прелестно! Какая милая идея! Я и не слыхал о ней. Да-да. А, а, а вы не знаете, что будет стоить дароносица, которую намерены приобрести на деньги с этой лотереи? О, -о, О, отец прокурор говорил, что дароносица, считая и драгоценные камни, обойдется не менее чем в 35 тысяч франков Да-да-да, да, не считая того, что очистится от продажи старой дароносицы которую мы продадим как золотой лом за 9 тысяч франков. <свят> да, да, да. А так как лотерея даст 40 тысяч франков, 40? значит нам хватит. Конечно. Конечно. По крайней мере, наша часовня не будет помрачена теперь дерзкой роскошью часовни господ Лозаристов. Нет. Теперь им придется нам завидовать. <свят> Так как их красивая дороносица из массивного золота, Которое они так гордятся, да, да, да, да, да, да. Не стоит и половина того, что принесет нам наша лотерея. Наша дороносица не только больше по величине, Но и покрыта драгоценными камнями.